Эта практика будет полезна для людей, которые испытывают проблемы с остановкой внутреннего диалога, которых беспокоят постоянные мысли, и им сложно остановить их даже во время отдыха или сна. И даже во время сна фоном мысли продолжают беспокоить человека. Практика подходит как для слушателей начинающего уровня, она очень короткая и если у вас еще нет опыта длительной релаксации и неподвижного состояния то она как раз поможет вам мягко приучить себя свое тело и свое сознание к этому состоянию также она может быть использована слушателями уже более высокого уровня те кто имеет богатый опыт но в случаях когда нет достаточного времени на более длительную практику